Глава шестая Прохор Пользователь Прошка 731 Тип аккаунта – премиальный Время начала сеанса – 0007 Прогноз – бюрократия царица наук Базовые сомномбулические характеристики Точка сборки – аккорд Фокус – желтый Текучесть – желтый Контроль – голубой Сталкинг желтый, сияние нет, индульгирование зеленый, дополнительно пакет неограниченный кредит, пространство космические яйца, пространство вестерн опера, пространство бешеный марш, командный пакт первого типа с Остап Дрю. А что это за звук, спросил Остап, замерцал и растворился в воздухе. Прохор прислушался. Где-то отчетливо капала вода. Звук был такой, будто капли падают в металлический таз. Снаружи? Вроде нет. За стеной. Снаружи склеп казался небольшим. По ощущениям Прохора, изнутри он был точно таким же. Никаких тайных комнат тут не поместилось бы. Впрочем, это же Ноктюрнет. Здесь, за дверями, могут скрываться целые параллельные миры. Прохор подошел к расписанной граффити стене и приложил к ней ухо. Капанье стало еще отчетливее. «Интересно». Постучал. Звук был звонким, словно стена была не только некапитальной, а так, скорее, ширма, чем стена. Покрашенная фанерка. Толкнул плечом. «Да, пробивать стены мне еще рановато», — Прохор потер ушибленное плечо и огляделся. Пнул еще разок кучу хлама. Может, там есть какой-нибудь лом или еще что-то подобное. Куча осталась лежать. «Ой, да ладно!» Мысленно содрогнувшись, Прохор присел рядом и стал разгребать мусор руками. Сначала ощущения были в точности такими, как он и ожидал. Противные пыльные тряпки, запах тлена, плесени и крысиной мочи. Он старался даже не рассматривать, что отбрасывает в сторону. Ветошью стену не пробьешь. Свернутыми в рулон рваными бумагами тоже. А это что? Прохор встряхнул очередной предмет. Чихнул от взвихрившейся пыли. Это было что-то вроде гусарского мундира. Только ткань когда-то блестела. Сейчас выцвела. А это... Рулон сам по себе развернулся в руках. Цирковая афиша. На самом деле Прохор давно настоящих цирковых афиш не видел, или точнее не обращал на них внимания. Кто вообще сейчас разглядывает афишные тумбы и стенды? Но откуда-то с детства, или скорее из всяких ужастиков про цирк и клоунов, был точно уверен, что на настоящей цирковой афише должны быть вот такие расходящиеся белокрасные лучи. Правда, ничего больше разобрать на этой старой бумаге не удалось, буквы и изображения слились в мутные серые пятна. Наводя порядок в комнате, главное не начать разглядывать мусор. Прохор отряхнул руки и снова попинал мусор ногами. Похоже, что этот хлам когда-то был ярмарочной декорацией. Цветные кулисы из лоскутов, униформа зазывал, плакаты аттракционов. Прохор подумал, что в таких местах обычно стоял силомер. Такая платформа, по которой нужно было изо всех сил фигачить деревянной колотушкой, и в зависимости от силы удара стрелочка взлетала по шкале вверх, показывая, насколько ты молодец. Ну или нет. Вот такая колотушка бы сейчас очень пригодилась. Прохор наклонился и убрал в сторону сломанный красно-белый зонт, хмыкнул, ухватил деревянную рукоятку и потянул на себя. Раздался треск, пыли в склепе стало, кажется, больше, чем воздуха, но в руке у Прохора была та самая здоровенная деревянная колотушка, как он и представлял. Пыль запахла мятой и лимоном, по языку разлился вкус мохито. м м, -м. Левел отлично. Прохор отступил на шаг от стены, замахнулся и изо всех сил треснул прямо в середину уродливых линий граффити. Штукатурка покрылась трещинами, кое-где отвалилась кусками. Ну давай, склеп, покажи свою тайную комнату. После четвертого удара на стене появились очертания двери. Похоже, что ее закрыли, как попало замазали сверху слоем штукатурки и покрасили. Прохор стал бить прицельнее, освобождая косяк и петли. Отступил на пару шагов, полюбовался на дело своих рук. «Что ты делаешь, белый господин?» Прохор не успел заметить, в какой момент Лоа Эдна оказалась внутри. «А на что похоже?» — Прохор провел ладонью по вспотевшему лбу. Потом посмотрел на руку и понял, что сделал это зря. Эдна хихикнула. «Выгляжу как шахтер, да, девочка из Сызрани?» «Нет-нет, белый господин, подождите». «Что это?» Эдна отстранила Прохора от двери. Пчелки над ее головой засветились сильнее. На облупившейся краске нечетко проступал рисунок. Что-то вроде гроба и креста с множеством клеточек. «Похоже на какой-то вудуистский знак», — Прохор потер пальцем белую линию. Кусочек сухой краски просто отвалился, никаких спецэффектов не последовало. «Это ВВ Барона Субботы», — сказала Эдна, — «только будто бы уже не действующая. Почему вы решили крушить эту стену?» «Там капает вода, слышишь?» Прохор приблизил ухо к двери. Звук стал еще громче. Надо чем-то поддеть. «Ручку отломали, когда дверь запечатывали». «Ничего не слышу». «Да ладно! То есть у меня ноктюрнетовские галлюцинации, раз даже Луа поддержки не слышит. Но дверь-то ты видишь? На что это похоже? Есть какие-нибудь инструкции, связанные с такими вот тайными комнатами?» «Я сейчас. Мне надо посоветоваться». Эдна замерла с широко открытыми глазами, будто заснула на его. Прохор отбросил колотушку обратно в угол, сжал руку в кулак у пояса и с удовольствием почувствовал в руке кожаную оплетку рукояти кинжала. «Надо будет заказать себе такой же в реальности», — подумал он, вычищая остатки штукатурки из щели между дверью и косяком. «Замка или засова незаметно, значит, нужно просто поддеть лезвием, и петли оглушительно заскрипели, дверь подалась гораздо легче, чем Прохор рассчитывал». За дверным проемом было темно, звук капель стал почти оглушительным, Прохор принюхался. Знакомый какой-то запах. Резкий такой, довольно противный, горьковатый. Нафталин взял со стола уже едва чадящую консервную банку, шагнул вперед. «Прохор! Белый господин!» Голос Эдны раздавался так, будто она стояла где-то далеко на опушке леса и пыталась докричаться до заблудившегося в чаще Прохора. Тот сделал шаг назад и толкнул ее плечом. «Что ты орешь, девочка из Сызрани?» «Я спросила, что это может быть за дверь?» Эдна отошла подальше от тёмного проёма. «Это какая-то старая локация, которую когда-то признали негодной, закрыли, и она больше не обслуживается. То есть ты туда зайти не можешь?» «Не могу. И вас не вижу, когда вы там». «Не понимаю!» — Прохор почесал кончик носа. «А почему тогда я могу туда зайти?» «Думаю, это как неудалённый кусочек кода». Эдна повела плечом... Ее платье очистилось от следов пыли и стало красно-оранжевым. Что-то и как-то еще работает, но уже не в пространстве Ноктюрнета. А где тогда? В пространстве обычных снов. Выйдешь туда, окажешься просто в своем сне. Или не в своем. И принести оттуда ничего нельзя. Скорее всего, там ничего и нет. Эдна сделала еще шаг к выходу. В любом случае, если вы решите туда выйти... то помочь я вам не смогу». «И чем же эти остатки кода могут быть опасны?» Прохор криво ухмыльнулся, но на самом деле желание лезть в неизвестную темноту явно уменьшилось. «Физически ничем?» Было заметно, что Эдна тщательно подбирает слова. «Плохо разбирается в теме или боится сболтнуть лишнего?» «Но в клинику неврозов загреметь можно». В темноте дверного проема послышался шелест, как будто несколько голубей захлопали крыльями, и тихие шаркающие шаги. Потом все стихло, даже раздражающий звук капель. Прохор поставил консервную банку обратно на стол и почесал в затылке. Его волосы стали жесткими от пыли, на зубах тоже скрипела пыль. Одежда была в пыли, а на что похоже лицо даже думать не хотелось. Лезть в неизвестность, несмотря на предостережение Лоа поддержки или «ну его нафиг». — Любопытство губит кошку, — пробормотал Прохор. — Ладно, девочка из Сызрани. — Белый господин, вы же знаете, что я не из Сызрани. Почему вы все время... Заткнись — Заткнись! Прохор задрал футболку и старательно протер лицо изнаночной стороной. Правда, не был уверен, что это хоть сколько-нибудь улучшит его внешний вид. — Как хочу, так и называю. На твои детские травмы мне плевать. Прохор толкнул изнутри дверь склепа. Вдруг вредная тяжелая деревяшка только снаружи открывалась плохо, а внутри распахнется во всю ширь. Но, увы, мысль спуститься по ступеням с гордо поднятой головой пришлось отставить. Какая там гордо поднятая голова, когда приходится протискиваться, выдохнув из себя весь воздух и стараясь не превратить и так грязную уже футболку совсем уж в лохмотья. Прохор постоял на крыльце. Так. Три саркофага, серый и два белых, потрескавшиеся плиты на земле. Видимо, когда-то здесь все было замыщено мрамором, а сейчас через осколки былой роскоши пробивалась трава, мох и какие-то непритязательные цветочки. В чатике ему растолковали, что если хочешь вернуться к какому-то месту, надо как можно тщательнее его запомнить. Причем не только и не столько само место, сколько ориентиры по пути. Например, помнишь ты, что в прошлый раз попал в какой-нибудь бар для любителей гигантских насекомых через дверь в зеленом заборе? То надо запомнить дома, между которыми этот забор был, и, например, фонарь на столбе в форме дракона, стоящего на хвосте. И что нашел ты этот бар где-то неподалеку от сектора Эрзулии? И в следующий раз нужно будет повернуться спиной к красным фонарям, пространство только для взрослых, и идти вперед, пока этот самый фонарь не увидишь. «Хотя фиг знает, зачем мне это», — подумал Прохор, нырнув в колючий лаз из розовых кустов. «Вам нравится, добрый месье? Чернокожая куаферша прижала обе руки к груди и влюбленными глазами посмотрела на Прохора. Это была уже третья. Образы предыдущих двух он забраковал. Кукольная белокожая блондинка пыталась с ним спорить и доказывать, что зеленый, оранжевый и фиолетовый — это безвкусное сочетание. а к вашим глазам подойдет что-то более естественное — овца. Она была такой дурой, что Прохор даже не сразу понял, что она живая, а не ноктюрнетовский бот». С одной стороны, ему было жалко девочку, с другой, зато ей будет вечером, что обсудить с подружками под винишко. Хотя нет, барышня была такой невесомой, что ни о каком винишке и речи быть не могло. Так что скорее под стакан сельдереевого сока. С куафером мальчиком тоже как-то с самого начала не задалось. Прохор даже в кресло сесть не успел, а уже понял, что этот манерный тип его бесит. А это черненькая... «Да, шоколадка, очень нравится!» Прохор еще раз повернулся кругом у ростового зеркала. Покрытый блестками зелено-фиолетовый мундир, расшитый оранжевыми шнурами. Фиолетовые брейды от лба до затылка. Один глаз желтый с вертикальным зрачком. Идеально. Прохор потрепал куафершу по гладкой антрацитовой щеке, сунул руку в карман, захватил горсть монеток и высыпал на девушку блестящим дождем. «Спасибо, добрый мсье!» Девушка порывисто обняла Прохора тонкими черными руками и бросилась на пол собирать щедрые чаевые, мурлыча при этом какую-то песенку. «Как думаешь, Лоа Эдна?» Прохор не смотрел на Эдну, но знал, что она здесь. «Эта девочка чувствует себя униженной и оскорбленной». «Она не может ничего чувствовать, она же бот», сказала Эдна с плохо скрываемым раздражением. «Сложный философский вопрос». Прохор направился к выходу. У нее есть имя. Как там, Епифания, кажется? Она умеет поддерживать разговор, смеется над моими шутками и сама шутит. «Сплетен мне всяких рассказала, пока колдовала над лицом и одеждой. Не выносит мне мозг правилами всякой там дискриминацией. Если я приглашу ее на свидание, она пойдет». Эдна молчала. «Большинство девушек, которых я знаю, и выглядят глупее, и ведут себя тупо. Может, это они боты?» «А может, и тебе только кажется, что ты спишь где-то там у себя в Сызрани, а на самом деле ты просто кусок кода, в котором забыли исправить бак? Больное ЧСВ, ой, прости, тебя же оскорбляет, когда я твой Нижний Новгород унижаю, называя его иначе!» «Она-куаферша», — буркнула Эдна, — «может просто выполнить твои желания насчет внешности и все. И ее трёп ничего не значит!» «Если добрый месье захочет пригласить меня на свидание, то я согласна». Куаферша стояла в двери, облокотившись на косяк и широко улыбаясь. «Меня зовут Вифания, но Епифания тоже красивое имя, мне нравится. Резиновые куклы тоже удобнее живых девушек, белый господин». Эдна быстро оглянулась в сторону Куаферши и поджала губы. «Не слушайте ее, она просто глупая и плохо воспитанная девчонка». Куаферша звонко рассмеялась. Эдна чуть не расплакалась, да что за день такой сегодня дурацкий, все идет наперекосяк, сначала что-то пошло не так с терминалом, кстати, надо было разобраться, что именно там пошло не так, кажется, она все-таки что-то пропустила, что-то важное, не зря же эти двое так многозначительно переглядывались, божечки, ну почему этот Прохор такой бесячий? «Иногда он становится почти нормальным, но потом, как отмочит что-то, так сразу возникает желание сломать ему нос. И понимаешь же, что надо молчать, улыбаться и соглашаться. Так нет ведь». «Еще и куаферша эта. С каких пор боты вообще пререкаются слоу о поддержке?» «Простите, белый господин», — пробормотала Эдна. «И за что же девочка из Сызрани?» Прохор насмешливо выделил слово «сызрань» за неподобающее выражение лица». Эдна через силу улыбнулась. «Белый господин». Прохор хмыкнул и зашагал по улице, постукивая по брусчатке тростью. Теперь она у него была в золотых узорах, а в навершии прозрачный красный камень, в котором вспыхивали искры при каждом ударе трости от тротуар. По расчетам Прохора сегодняшний сеанс должен был уже скоро закончиться. Астап проснулся некоторое время назад, белокожих на Орю де Бурбон стало отчетливо меньше, значит, в реальности уже давно наступило утро. Чтобы уснуть вчера ночью, Прохор принял пару таблеток снотворного. Получил уведомление, что Астап заснул и решил изменить своему привычному режиму, но заснуть в полночь сам он бы точно не смог. Может, не стоило тратить столько времени на внешний вид? На арене можно было и в джинсах подраться, хоть Экспы бы какой накачал, а так. Прохор полюбовался на свое отражение в стеклянной витрине. Нет, все-таки оно того стоило. Фиг с ней, с Экспой. Однако надо было придумать, чем бы таким себя занять, чтобы просыпаться было не жалко. Прошвырнуться по барам. Куаферша Епифания советовала какое-то злачное место с боями «В клубничном желе». «Или может заглянуть в одно из параллельных измерений, зря, что ли, доступ проплачивал». «Осталось решить, что больше хочется, вестерна, космического ужастика или солдатской романтики». «Какой квест интереснее, космические яйца или вестерна-пера?» Прохор повернулся к Луа Эдне. «Зависит от того, что вам больше нравится, белый господин». Девушка не смотрела в его сторону. «Отличный ответ, Луа, поддержки!» Прохор шлепнул ее по заднице. «Ой, смотри, это же был харасмент. Будешь бить в барабаны и вызывать местных Тантон-Макутов, или что тут работает вместо полиции нравов?» «Космические яйца сложнее, белый господин!» Эдна сглотнула, в уголке глаза задрожала слезинка. Вестерн-опера совсем не похож на исторический Дикий Запад. Он такой киношный и без чернухи. Прохор вдруг подумал, что Эдна ему надоела. Пожаловаться и попросить другое лоа. Или уж потерпеть эту зануду еще несколько дней, а потом не продлять поддержку и играть самостоятельно. Или вообще прямо сейчас отказаться. Играет же Остап без мамочкиного контроля. И еще куча других игроков. «Чем она ему помогает вообще?» На вопрос отвечает. «Очень информативно, да». Прохор отвернулся и зло сплюнул. «Хорошо, перефразирую вопрос специально для тупых. Какой квест ближе?» «Я не понимаю, чем перед вами провинилась, Прохор?» Эдна всхлипнула. «Да тем, что от тебя овца никакой пользы!» Прохор схватил девушку за руку и подтащил к себе вплотную. «Любой бот на твоем месте справился бы лучше!» «Права она тут качает, так ее не называй, в эту сторону не ходи, и так не выражайся, ты профессионал или насрали, только ныть и умеешь». Прохор отвернулся и зашагал по Рюде-Бурбон, высекая искры металлической набойкой трости. Эдна смотрела ему вслед и глотала слезы, но почему ей так не везет? За что он опять на нее взъелся? Очень хотелось сейчас проснуться в своей постели, налить себе чаю и забыть этого кошмарного Прохора, как страшный сон. Позер и мудак, сам же не пользуется ее услугами нормально, а потом еще и претензии предъявляет. «Так, надо успокоиться и пойти за ним, и вести себя как положено, улыбаться и помогать, отвечать на вопросы. Это ее работа, и за нее неплохо платят». Одна вытерла слезы и поспешила за блестящей спиной уже почти скрывшейся в толпе. Вход в космические яйца сиял неоном. На входе никаких охранников, зазывал или прямоходящих роботов. Металлическая дверь с кодовым замком. Никаких знаков о распродажах. и скидках. Квест был популярен и без дополнительных маркетинговых уловок. Прохор остановился рядом с дверью. Кодовый замок. Надо что-то вводить. Дверь зажужжала. Бледно-зеленый луч просканировал лицо Прохора. Замок электронно пискнул. Засветилась зеленая лампочка. Дверь отъехала в сторону, пропуская нового гостя в пахнущую озоном и металлом пустоту. Прохор шагнул вперед и тут же покатился кубарем по перфорированному металлу пола. Оглушительно выла сирена, мигали аварийные фонари. Тряхнуло еще раз. Прохор со всего маху приложился боком об угол, выронил трость и вцепился в первое, что попалось под руку. Толстый витой кабель в бело-голубой изоляции. Система жизнеобеспечения шаттла повреждена, повторял механический голос. «Хорошенькое начало!» — прошипел Прохор и пополз вперед. Зашел Иван-царевич в избушку к бабе-яге, тут ему и звездец пришел. «Система жизнеобеспечения повреждена. Для подтверждения сигнала бедствия требуется авторизация». «Твою ж мать!» — Прохор поднял голову. Впереди было круглое помещение, похожее на рубку. Мигала огоньками панель, светились мониторы, что-то искрило. С одного из двух кресел свешивалась чья-то безжизненная рука. Ага, понятно, входное испытание. Прохор подтянулся и пополз, зашипев от боли. Ощущение было такое, что ребра превратились в костяную кашу. Шаттл тряхнуло еще раз, зубы клацнули, рот наполнился кровью. «Давай, Прошк, ползи!» Прохор закашлялся, сжал зубы и бросил тело еще на пол корпуса вперед. Так, еще немного, еще чуть-чуть. Заполз в кресло, щелкнул ремнем безопасности. Отдышался. Ага. Сунул руку в экран со знаком ладони. Личность подтверждена, передаю сигнал бедствия. Прохор закрыл глаза. Понятно. Пока сидел в гальюне, шаттл вписался в астероид. Судя по всему, сейчас должны появиться бравые спасатели и... Круизер-лампада, шаттлу 88 -124. сигнал бедствия приняли, спешим на помощь, есть кто живой на канале. На экране возникло суровое лицо типичного капитана морских котиков. Широкие скулы, коричневый загар, суровый взгляд, белозубая улыбка. «Да, я тут!» — Прохор откашлялся. «Что там вообще положено говорить в таких случаях?» «Я Прохор, терплю бедствия, система жизнеобеспечений накрылась и все такое прочее». «Мои координаты...» Взгляд Прохора судорожно заметался по панели в поисках каких-нибудь цифр. «Не надо координаты, автоматика все определила». Парень на экране ободряюще улыбнулся. «Первый раз зашел». «Ага». Прохор нервно засмеялся. «Будь спок, сейчас мы тебя вытащим. Я Антон». Собеседник отвернулся и что-то сказал в сторону. «С первого раза подать сигнал, это ты молодец! Я три раза взрывался!» «Да уж, я молодец!» — подумал Прохор, мысленно потянувшись за табличкой сарказма. «Так это все так начинают!» — Прохор осторожно потрогал свой поломанный бок и быстро отдернул руку. «Больно было просто ужас как... Для Ноктюрнета, конечно! Вот заразы! Ни в одном чате не предупредили!» «С насклятву молчания берут на станции», — Антон хохотнул. «Но ну скажи крутое начало, да?» «Надеюсь, что продолжение не хуже», — Прохор почувствовал, что его шаттл качнулся. «Есть захват!» — Антон откинулся в своем кресле. «Тебе понравится, это лучший квест Ноктюрнета, я играл в десяток уже, космические яйца вне конкуренции». «Ну да, фанаты сайфая вошли в чат», — подумал Прохор. «Но я-то не фанат. Зачем полез вообще?» «У тебя был квест найти терпящий бедствие Шаттл?» — быстро спросил Прохор, чтобы не начать язвить по поводу любителей космической фантастики. «Интересно, а где Эдна?» — она таки решила сама меня бросить. «Нет, я просто был в патруле. У нас тут небольшая войнушка, но ты сам скоро все увидишь». Раздался металлический лязг. За ним шипение. Из-за спины пахнуло теплом и почему-то хвойным запахом. Прохор оглянулся. В открывшемся шлюзе стояла девушка в обтягивающем скафандре и тяжелых ботинках. Без шлема, но против яркого света лица ее пока было не видно. «Вам нужна медицинская помощь, месье Прохор, или вы можете передвигаться самостоятельно?» Прохор попытался встать. «Твою мать!» Ремень безопасности. Взялся за пряжку, но пальцы дрожали и соскальзывали. «Все хорошо, не шевелитесь, сейчас я вас подлатаю». Низкий голос космической барышни отзывался бабочками внизу живота. Фея в скафандре приблизилась и склонилась над Прохором. Темнокожая. Интересно, она настоящая или на космические яйца тоже распространяется правило «игроки белые, боты черные». Тем временем она стянула перчатку, ее тонкие пальцы запорхали в замысловатом танце над головой и корпусом Прохора. Длинные капли ногтей засветились разноцветными огоньками. Внутреннее кровотечение устранено, запускаю регенерацию костей. Она провела пальцем по его шее, лицо приблизилось еще сильнее, он почувствовал на своей шее ее дыхание. В боку будто что-то зашевелилось, но далеко не только в боку. Прохор едва смог сдержать стон. Космическая ведьма выпрямилась. «Повреждения устранены, месье Прохор, теперь вы можете встать». Прохор снова взялся за пряжку. Пальцы дрожали, но теперь уже не от боли, а совсем по другой причине. Щелкнул замок, и кресло пилота шаттла его выпустило. «Благодарю, мадмуазель». «Не стоит, это всего лишь моя функция». Темнокожая девушка снова натянула перчатку. «Я андроид-напарник серии Наоми. Капитан зовет меня Уитни». «Андроид?» Прохор направился вслед за искусственной девушкой. «Ну и походка у этой звездной феи, закачаешься. То есть, такую, как ты, можно просто купить в магазине». «Если не вдаваться в подробности, то да». Уитни оглянулась на Прохора и белозубо улыбнулась. «И она будет выглядеть, как ты?» «Ни в коем случае, месье Прохор». Уитни пригнулась и перешагнула порог. «Каждая из нас обладает уникальными внешними чертами. Вы не найдете двух одинаковых». Настройка производится индивидуально под клиента. Внешность, голос, характер. А что насчет боевых качеств? Прохору потребовалось усилие, чтобы отвести взгляд от ее округлых ягодиц, обтянутых тонкой тканью серебристого скафандра. Или это не скафандр? Если вам нужен боец-напарник, то больше подойдет модель Девера. Уитни коснулась сенсора, и шлюз за спиной Прохора с шипением закрылся. Мои боевые качества лишь немногим превосходят способности обычного человека. Я выполняю функции механика, доктора и компаньонки для дальних рейдов. Это чтобы хозяин не заскучал в одиночестве. Надо же, какой затейник этот Антон. А с первого взгляда на его лицо настоящего положительного героя и не скажешь. «Именно так, месье Прохор. Хотите узнать что-то еще до того, как мы поднимемся на капитанский мостик?» «Капитанский мостик в самом деле наверху?» Быстро спросил Прохор, чтобы спросить хоть о чем-то и не думать о томном изгибе изящной талии механической компаньонки спасшего его капитана. «Какого хрена вообще? Это же как на резиновую куклу чужую пялиться». «Традиция!» Уитни пожала плечами. «В космосе понятия «верх» и «низ» не имеют смысла». Thank you. Антон поднялся с капитанского кресла И оказался на голову выше Прохора Пожалуй, он был старше, чем казалось Может, лет пятьдесят Приветствую на лампаде, новичок Сказал он и протянул руку не можешь идти Есть, капитан Андроид вышла, дверь на мостик С шипением закрылась Сходящимися лепестками, как диафрагма Старого фотоаппарата И это ваш корабль? Твой, не понял, в смысле мой «Нет, корабль мой, конечно, просто я предлагаю перейти на «ты».» «А, в этом смысле. Конечно, нет проблем. Давно играешь?» «Вообще, в Ноктюрнет уже второй год, в космические яйца пятый месяц. А почему ты так странно одет? В цирке выступал?» «Не знаю, что тут принято говорить, чтобы не испортить ролевой момент». Прохор прошелся вдоль мерцающей мониторами идиодами датчиков панели управления. расслабься я не из полных погруженцев готовых устроить истерику за несоответствие а куда ты меня везешь прохор провел пальцами по линии мигающих зеленых огоньков даже не пытаясь сообразить что они могут значить да уж отличный антураж любители космических сериалов должны просто кипятком писать от этой локации на станцию Серединпития. пития я думал в какой нибудь космопорт на планете или что то в этом роде в этом секторе пространства обитаемых планет нет Антон махнул рукой, и перед ним в воздухе возникла космическая карта. «Вот, смотри, это Дзики нинки. Для людей там смертельная атмосфера. А еще там обитает бактерия, пожирающая полимеры. Так что экспедиции, как ты понимаешь, крайне затруднены». Но там же наверняка есть что-то ценное, раз тут целую станцию построили. Прохор уже понял, что космическая история ему не очень нравится. Да, проработка деталей просто фантастическая. Он именно так все себе и представлял, когда смотрел какой-то сериал, где космические корабли бороздили просторы Вселенной, а бластеры делали пиу-пиу. Наверняка сюжеты тоже прекрасны, но это все-таки была не «Рю де Бурбон». Но обижать хорошего человека Антона не хотелось. У него же прямо глаза светятся. Явно же мужик почти оргазм испытывает, вращая голографическую звездную карту и трогая руками звезды. Там добывают фармакологическое сырье. До недавнего времени с этим справлялись автоматические станции, но септоподы размножились, так что за миссии на планете стали платить совершенно астрономические суммы. «Ты уже спускался?» «Увы». Антон махнул рукой, и на голокарте возникла конструкция из вращающихся в разные стороны цилиндров разного диаметра. «Функция посадки на планету Круизеру недоступна, а оба моих шаттла наполовину из съедобных для тамошней фауны полимеров. Надо прилично так потратиться, чтобы переоборудовать лампаду». «Это и есть серендипити?» Прохор провел рукой по висящему в воздухе изображению. «Да». А тебе не требуется как-то рулить кораблем и готовиться к стыковке. Обратной дорогой всегда занимается автопилот. Скоро мы пристыкуемся? Минут пять-семь. А что, ты торопишься? По моим расчетам, я должен уже скоро проснуться. Прохор сел в кресло и вытянул ноги. Подозреваю, что если я не окажусь на станции до пробуждения, то мне снова придется терпеть крушение в шаттле и подавать сигнал тревоги. Скорее всего. Кстати, с чего порекомендуешь начать? С лицензией пилота, конечно. Антон взмахом руки погасил космическую карту и подошел к пульту управления. «Можно поступить в космическую академию, если мало денег, это дольше, но зато у тебя будут гарантированные миссии на первое время». «По уборке космического мусора». Прохор на самом деле больше не слушал собеседника. Задавал наводящие вопросы, делал заинтересованное лицо, но информацию пропускал мимо ушей. Его сейчас гораздо больше занимали мысли о дяде Нэнси, чем о радужных перспективах пополнить ряды космического. флота. Антон был рад стараться, расписывая достоинства и недостатки разных стартовых стратегий, ходовые характеристики круизеров, скаутов и дестроеров, сравнивал бортовое вооружение разных производителей. В общем, был в своей стихии и всячески собой любовался. «Я космический волчара, как я хорош! Смотрите, как мощны мои антигравитационные дюзы!» Прохор подавил смешок. Антон нахмурился, но тут круизер завибрировал. «Что такое, мы уже причаливаем?» Прохор покрутил головой. «Да». Антон склонился над пультом, мельком глянув на Прохора. «Прости, парень». «Что?» Прохор попытался подняться с кресла, но ему не удалось. На запястьях сомкнулись едва заметные полупрозрачные энергетические шнуры. Что происходит? На серендипитии. Ты попадешь когда-нибудь потом. Может быть. Антон уселся в кресло пилота, на что-то нажал на пульте, и стены капитанского мостика исчезли, превратившись в сферический обзорный монитор. Большую часть пространства занимала темная махина, похожая на пирамиду. Ты собираешься продать меня в рабство космическим пиратам? Вот черт! Из чего я вообще решил, что этот Антон хороший мужик? Для рабаты пока очень недорого стоишь, Прохор. Это научная станция Менгеле. Из пирамиды выдвинулся полупрозрачный туннель, похожий ни то на гусеницу, ни то на шланг от пылесоса. На опыты, значит, сдашь. Прохор прекратил попытки вырываться из энергетических ремней и расслабился. В безупречный набор космических звуков круизера-лампада вклинилось нечто постороннее, какая-то очень знакомая мелодия. «Не повезло тебе тогда?» «Что? Нет! Стоять!» Антон вскочил, выхватил откуда-то блестящий металлический предмет, похожий на шприц, но было понятно, что он опоздал. Прохор замерцал, как сломавшаяся голограмма, и исчез. Пользователь Прошка 731. Тип аккаунта – премиальный. Время окончания сеанса – 09.34. Резюме – все хорошее когда-то превращается в плохое. Базовые сомномбулические характеристики. Тип сборки – трикстер. Фокус – желтый. Текучесть – зеленый. Контроль – голубой. Сталкинг – желтый. Сияние – красный. Индульгирование – зеленый. Баги – неизвестная некритическая ошибка. Системные сообщения. Вы выиграли в лотерею. Получен призовой модуль пространства «Космические яйца». Прохор открыл глаза и потянулся за телефоном. Пожалуй, некто, спасший Прохора от бесчеловечных опытов в космической лаборатории, заслуживает ответа. Сфокусировал сонные глаза на экране. Незнакомый номер, а отбой. Не настолько всеобъемлющей была благодарность Прохора, чтобы выслушивать условия, чрезвычайно выгодное предложение кредита от банка или приглашение на бесплатный медосмотр в суперсовременной клинике. Прохор зевнул и сел на кровати. Еще раз посмотрел на телефон. Без 20.10. «И что обычные люди делают в такую рань?» «Так и жаворонком стать недолго», пробурчал он и спустил ноги с кровати. Открыл окно и высунулся наружу. По среднему проспекту медленно ползли машины, небо затянуто серой мутью невыразительных облаков, асфальт мокрый от ночного дождя. Типичный Питер, который надо показывать туристам, а не как вчера с бьющим по глазам солнцем и чирикующими из каждого куста птичками. Глянул на себя в зеркало. А жаль все-таки, что в Ноктюрнете фотографировать нельзя. Прохор постоял перед дверью душа, убеждая себя, что чатики никуда не убегут, да и свой профиль он еще успеет посмотреть, а вот личная гигиена — это важно. Дисциплина — достоинство сильных личностей, потом отбросил пафосные мысли и решил, что душ тоже никуда не денется. И вообще обычно он в это время только спать ложится, значит, сейчас можно позволить себе делать всякую ерунду. Прошлепал к своему рабочему месту и открыл ноутбук. «Надо же, у меня появилось сияние!» Прохор почесал кончик носа и подумал, что надо было налить себе кофе. И текучесть повысилась. «Интересно, за что?» «Ладно, кажется, про сияние я понял. Это когда я копался в мусоре и наколдовал колотушку, чтобы стену ломать. А текучесть?» «Это вообще что?» Открыл справку. Текучесть отвечает за скорость адаптации к ситуации и лишение ее абсурдности. Также в этой области находятся способности к изменению собственного тела. Хмыкнул. Похоже, визиты к коаферам тоже приносят какие-то профиты. Привыкаешь к тому, что можешь выглядеть как клоун, и постепенно сам становишься клоуном. Кликнул по уведомлениям о личных сообщениях на сайте Ноктюрнета. Системное извинение за неизвестный самоустранившийся баг. Поздравляем, вы выиграли в лотерею пространство «Космические яйца». И еще одно было от Луа Эдны. Сначала хотел открыть, потом передумал. Чат хакни Ноктюрнет. Прошка 731. 10.02. Короче, такой вопрос. Кто-нибудь уже выходил из пространства Ноктюрнета в обычный сон, проломив стену? Оно того стоит вообще? Ниночка 613. 10.03. Я думала, это просто байка такая. А что-что случилось? Подробностей? Иван Дадамен. 10.03. Ты бухой, что ли? Прошка 731. 10.04. Ну, мы, короче, забурились в какой-то склеп, там лежал всякий хлам, а за стеной вода капает. Стена сплошная. Я нашел колотушку, стену расфигачил, а там дверь. На ней какое-то стертое ВВ. Открыл, зашел. А моя лоа поддержки сказала, что там уже не Ноктюрнет нифига, а какие-то остатки кода. И делать там нечего. Я место запомнил на всякий случай, но пока не полез. Слышал, кто про такое. Ниночка 613, ноль шесть Я бы не полезла, Иван Дадамен, 10.06. Как ты находишь такие места? То тебя паук на Родео сожрал, то это вот. Прошка 731, 10.07. Я кандидат в доктора наук по умению намотаться в пустом месте. Ниночка 613, а что за байка? Ниночка 613, 10.10. 10. Да, короче, как-то сидела в баре, время почти кончилось, что-то начинать было уже поздно. Так что просто пила созирак и болтала. Ну и был там один странный перец, сказал, что из первых тестировщиков и даже немного разраб. Короче, вроде как, чтобы быть кодером Ноктюрнета, надо быть сумасшедшим. Точнее, обладать особо ярким образным мышлением, которое лучше всего развито как раз у шизофреников. Но некоторые окончательно слетают с катушек и создают куски каких-то абсурдных кошмаров. Побочный эффект. И что иногда в них можно случайно угодить, и тогда беда. Прошка семьсот тридцать один, десять одиннадцать. В чем беда? Ниночка шестьсот тринадцать, десять двенадцать. Не знаю, просто беда. Он был бухой, так что ничего больше не рассказал. ГДР Ваван. десять тринадцать. А как звали парня? Турбоплесень, десять тринадцать. А я бы залез, пофиг, что там Саппорт говорит. Интересно же. Иван Дадамен. 10.14. Турбоплесень, а смысл? Если оно не в пространстве Ноктюрнета, то и хабара оттуда никакого не вытащишь. Как просто поспать сходил. Прошка 731. 10.14. Там, кстати, что-то шевелилось. Было слышно шаги, шелест и всякое такое. Короче, хрен с ним. Другой вопрос. Похоже, я случайно стартовал в квест какого-то лоа. И мне нужно, чтобы из яйца что-то вылупилось. Это в каком направлении надо двигаться? Геде Ваван. 10.15. Короче, пока тебе идиотских идей не накидали, сразу скажу, что Хезе. Мы как-то сверяли, как проходили квест от одного и того же Мараша, и нифига ни у кого не совпало. Задания были похожими, но выполнить их одинаково нельзя. А что за лоа? Прошка 731. 10.16. Хезе выглядел как негр-трансвестит по имени Нэнси. Г.Д. Ваван. 10.17. Не знаю такого удачки. Пиши потом подробности, кину тебе приглашение в еще один чатик, ок? Астап 10.17. А что ты сказал такого своей лоа поддержки, что она мне теперь пишет слезные письма? И.Ван Дадамен. 10.17. Прошка 731. Да ты герой вообще. Твои логи скоро можно будет за деньги продавать. Как достать саппорт луа за три сеанса без регистрации и смс прошка семьсот тридцать один десять восемнадцать забань ее нафиг пусть сама разбирается не люблю ни профессионалов ниночка шестьсот тринадцать десять двадцать один прошка семьсот тридцать один это Ананси. только я не слышал раньше чтобы он квесты раздавал прошка семьсот тридцать один десять двадцать два паучок из детских сказок Прохор встал из-за стола и прошлепал на кухню. Включил кофеварку, открыл холодильник. Критически осмотрел содержимое, зевнул, вытащил упаковку яиц, поставил на плиту сковородку. Подождал, пока плита немного нагреется, разбил на два яйца. Подумал и добавил еще одно. Яичница аппетитно зашкварчала. Что бы такое еще добавить? Достал из посудомойки тарелку, Кинул на нее горсть рукколы, порезал помидор, выловил из открытой банки несколько оливок. Подумал, что надо бы заказать продуктов, кофе кончается. Креветок последних вчера доел перед сном. Выключил плиту. А мама бы сейчас сказала, завтракать, не почистив зубы. Прохор, как тебе не стыдно? Ладно, ладно. Стыдно, мама. Прохор подавил в себе желание взять тарелку и кофе к ноуту. Сел за кухонным столом и взял планшет. Полистал бездумно чатик трикстеров, пролистал обзор локации «Безумный марш». Снова зашел на сайт Ноктюрнета, открыл список доступных к покупке пространств. Из новинок были две школы магии и Зазеркалье. «Неинтересно», — задумался. «Интересно, насчет сумасшедших разрабов, правда?» — кликнул на окошко чата поддержки. «Лоадарина». 11.09. Добрый день, Прохор. Чем могу помочь? Прошка 731. 11.09. Не уверен, что я по адресу, но мне просто очень интересно. А как попадают к вам на работу? Есть какое-то тестовое задание или что-то подобное? Лоа Дарина. 11.10. К сожалению, сейчас у нас нет вакансии. Возможно, в течение месяца появятся. Хотите подписаться на уведомления? Прошка 731. 11.11. Да нет, я не в том смысле, что мне нужна работа, мне просто сам процесс любопытен. Вряд ли же вам подходят обычные гейм-дизайнеры и программисты. Как вообще Ноктюрнет создается? Лоадарина 11.13. Опыт в гейм-дизайне и программировании как раз приветствуется. Но новым сотрудникам приходится проходить внутреннее обучение перед началом работы. Прошка 11:14 «Я слышал байку, что Ноктюрнет создается шизофрениками или что-то подобное». Лоадарина, 11.15. «Смеющийся смайл. Так могут говорить только те, кто не разбирается в вопросе». «Эйдетики могут страдать психиатрическими заболеваниями, а могут быть совершенно здоровыми людьми просто с развитым навыком образного мышления». Прошка 11:16 А, так вот, как это называется. Прикольно. И как узнать, есть ли у меня задатки такого вот эйдетика? Лоадарина 1117. Существует специальная аппаратура, на которой проверяется ваш уровень. Если по шкале Йенша он четвертого уровня и выше, по Т-типу, то вы подходите. Но сейчас, как я уже и написала, о вакансии нет. Прошка 731-11-18. А почитать подробнее про создание Ноктюрнета где-нибудь можно или это коммерческая тайна? Лоадарина, 11-19. Вся доступная информация есть у нас на сайте. Прошка 731-11-21. Понятно. Спасибо. значит про шизофреников разрабов не такая уж ишняга раз даже поддержка этого не отрицает может написать эдни попросить прощения и вывести ее на откровенный разговор как она нашла работу что там ей наговорили про дверь в склепе и все такое ой да ну ее в конце концов что я вцепился в этот баг ну не вычистили до конца какой то бред какого то безумца и что теперь все остальное это прекрасно кстати обо всем остальном Чат состав со Дрю. А Стаб Дрю 723. Прохор, привет. Не успел тебе отдать твою половину гребня и яйца. Зашел в профиль, попытался отправить почтой. Но в инвентаре этих вещей нет и в логах почему-то нет. Есть визит на почту, получение посылки без состава. Короче, какая-то странная фигня с этим квестом. Прошка 731 1127. Даров. А до этого яйцо было в логах. Остап Дрю, 11.29. Тоже нет. Его никто не хотел опознавать, и в логах его нет. Хотя обычные паучьи яйца в лабиринте и зеленый гриб отражены. Прошка 731.11.28. Интрига, мля. Во что это мы такое ввязались? Ананси, вроде Гейман, про кого-то такого писал. Остап 11.31. Вообще это скорее африканский бог Трикстер, чем вудуистская лоа. Мне заказали статью про пауков, так что я прочитал про этого парня довольно много. Сегодня еще инфы порою, может она нам в квесте как-то поможет. Мы, кстати, точно никаких правил не нарушаем? Прошка 731, 11.33. Фиг знает. Очкуешь, что тебя во сне забанят? Астабдрю. Дрю. 11.35 «Очень смешно, хотя ладно, что я переживаю, у меня доступ всего на месяц, так что можно не париться. Кстати, что там с твоей Лоа Эдной?» Пересланное сообщение астап напиши, пожалуйста, Прохору, что я прошу прощения и обещаю, что больше такого не повторится. Он мне не отвечает». Прошка 731, 11.38 «Собачья у нее работа находить подход к таким мудакам, как я. Забей, правда». Через три дня мой туториал закончится, и ее мучение закончится. Остап Дрю 1139. Не напишешь жалобу? Прошка 731:11:41 А тебе не пофиг? Остап Дрю 1142. Чего ты вообще к ней цепляешься? Она вроде нормальная девчонка. Прошка 731 1143. Нормальная бы послала меня лесом давно, а это забей короче. Не знаю, почему она меня бесит. Наверное, за служебное несоответствие. Луа – это как барон Субота или там трансвестит этот чернокожий со спицами. А Эдна никакая не Луа, даже блондинка Ниночка из чатика прикольнее. Не, нахер. Все равно не объясню. Просто она дура, а дур я терпеть не могу. Звонок на входной двери требовательно запеликал. Прохор недоуменно нахмурился, встал из-за стола, поправил Натальи полотенце, чтобы не свалилось в самый неподходящий момент, и направился открывать. Прохор Громов? спросили из-за двери. Посылка вам? Открываете? А разве курьеры не должны звонить и предупреждать о таких визитах? Так я звонил, но вы сбросили? «А я тут все равно рядом был, решил заскочить на удачу. Так откройте! А что за посылка?» «Отправитель Рина Спайдер. Знаете такого?» «Первый раз слышу». Прохор щелкнул замком и приоткрыл дверь. Курьер был без всяких опознавательных знаков и логотипов. «Надо где-то расписаться». «Да, вот тут и вот тут». Курьер сунул Прохору под нос бланк и авторучку с погрызанным колпачком. Прохор поставил закорючки в двух местах и вернул бумажки курьеру. Тот поднял с пола здоровенный картонный ящик и вручил Прохору. «Спасибочки!» – Прохор захлопнул дверь ногой. «Рина Спайдер!» – «Посылка! Что за бред?» Поставил коробку на кухонный стол рядом с тарелкой от яичницы. На картоне было пробито несколько круглых отверстий, на крышке и каждой стенке красным маркером написано «Осторожно, хрупкая!» Прохор взял нож, распорол клейкую ленту, заглянул внутрь и тут же отпрыгнул от неожиданности. На дне пустого прозрачного террариума шевелил мохнатыми лапками здоровенный паук.